Глава шестая Водитель выгрузил из багажника чемоданы. семён оглядел флигель, парк, аллею и радостно улыбнулся. «Дома! Вот счастье!» «Не знаю», — задумчиво произнесла Вера. «У меня двойственное чувство». «Почему?» «Пока обратно летели, все время Париж вспоминала. Я могла бы там жить, Сеня, и была бы счастлива. Но моя жизнь сложилась иначе, и я об этом не жалею. Вот в чем двойственность. Аналитический ум. Семен засмеялся и поцеловал жену. Пойдем домой. Из флигеля вышла няня. Наконец-то, сказала она, с приездом, Семен Борисович, Вера Андреевна. А Наташенька-то еле уснула вчера, все спрашивала, когда вы приедете. Ой, как мы вас заждались, тут же у нас такое... «Что случилось?» – насторожился Семен. «Не на Антоновна расскажет. Я-то всего не знаю». Но тут из флиглия вылетела Наташа, сонная, в пижаме и радостно завопила. «Мама! Папа! Подарки привезли?» «Привет, Натулечка, красотулечка!» – засмеялась Вера. «И сразу про подарки. Привезли, конечно». Семен подхватил дочь на руки. «Пойдем смотреть». И негромко сказал Вере. «Не волнуйся». Сейчас все выясним». Через час семён и Вера, мрачные и растерянные, сидели в веренном кабинете и слушали ее заместительницу Нину Антоновну. «Десять единиц хранения вынесли», — расстроенно закончила она. «Следователь потребовал, чтобы я опись составила. Я по каталогу все и сверила. Я давно говорил, надо поставить на склад сигнализацию», — сердито заметил семён «Но у нас же территория охраняется», — расстроена произнесла Вера. ограду сторожа проверяют. На складе решетки. Дверь взломать невозможно». «Ну так ведь и не взломали», — напомнил он. «Вера, нельзя себя обманывать. Это мог сделать только кто-то из своих. Пациентов надо исключить. Вряд ли они сумели бы проникнуть в твой кабинет и взять ключи от склада». «У меня дома дубликаты». «Домой посторонние тоже не вошли бы». «И что нам теперь делать?» – вздохнула Вера. «Поговорить со всеми нашими». «Следователь уже разговаривает», – сообщила Нина Антоновна. «То есть оперативник. Он сказал так правильно». Оперативник Матвеев действительно уже поговорил вчера с сотрудниками санатория. А сегодня, приехав с утра за час до возвращения Веры и Семена, опрашивал остальных обитателей усадьбы Ангелова. Но ничего такого, что могло бы навести на след преступника, не сообщили ему ни растерянный Артем Кондратьев, ни его кокетливая сестра Ольга. От разговора с третьей Кондратьевой, Елизаветой, он тоже не ожидал открытий. И все-таки Матвееву хотелось с ней поговорить. Очень даже хотелось. — А почему вы Кондратьева? — спросил он. «Ведь ваша мама – Надежда Ангелова». Она не удивилась, что ему известны такие подробности. Может быть, по-детски считает в порядке вещей, что милиционер знает все и обо всех. «Да», – кивнула она, – «отец Кондратьев Павел Тимофеевич. У меня его фамилия». «Скажите, пожалуйста, как часто вы посещаете склад, где хранится ангеловская коллекция?» – спросил Матвеев. «Вас интересует, кто открывал и закрывал склад?» Каким-то слишком резким тоном произнесла она. «Почему вы думаете, что меня интересует именно это?» «Потому что вы всех об этом спрашиваете». Он действительно спрашивал об этом Ольгу и Артема Кондратьевых, когда узнал, что они бывали на складе. «Я», — сказала Елизавета Кондратьева. «Что я?» — не понял Матвеев. Я открыла и закрыла склад. «А где вы взяли ключи?» «У тети, у Веры Андреевны». «В ее кабинете?» — уточнил он. «В ее комнате, в нашей квартире. Но я их потом положила на место!» — воскликнула она. И спросила, «Почему вы молчите?» «А что я должен говорить?» — он пожал плечами. «Я вас слушаю. Мне нечего больше сказать». Упавшим голосом произнесла она. «Мы с Артемом и Олей походили по складу, посмотрели все. Потом я заперла склад и отнесла ключи на место». «Вы часто открывали склад?» – спросил Матвеев. «Один раз. В тот раз». «Зачем?» «Мы гуляли, и нам захотелось посмотреть», – пробормотала она. «А никого не было. Вера занята была». «Чем?» «Я не помню». Было похоже, что она вот-вот заплачет, но сдержала слезы. «Кажется, она прилегла после обеда. Или... не помню». «Хорошо», — кивнул Матвеев. «Кто-нибудь видел, как вы брали ключи в комнате Веры Андреевны?» «Никто», — чуть слышно ответила она и опустила голову. Светлые волосы были причесаны на прямой пробор и заплетены в косу. «Все-таки похоже на мать, только внешнее сходство совсем не главное». «А как возвращали ключи на место, кто видел?» – спросил Матвеев. И, не дождавшись ответа, окликнул. «Елизавета!» «Никто не видел», – прошептала она. «То есть вы имели возможность брать ключи в любой удобный для вас момент?» – уточнил он. «И бесконтрольно?» «Да». Матвеев пришел уже к вечеру, опросив предварительно и директора Веру Андреевну Ангелову и пациентов санатория. Он устал, поэтому изложил фамицкому ситуацию очень кратко, понимая, что длинных объяснений такому, как он, и не требуется. Семён Борисович, мне тоже неприятно, поверьте», закончил свое объяснение Матвеев. «Но вы же понимаете, кражу совершил тот, у кого был доступ к ключам». «Кто-то из своих», — нехотя проговорил Фомицкий. «Да, но ведь прямых доказательств нет. Замки не взломаны», — кивнул Матвеев. «Мог и кто-нибудь посторонний». В голосе Фомицкого прозвучала надежда. «Проникнуть в кабинет директора?» — пожал плечами Матвеев. «Или к вам в квартиру? Причем дважды? Ведь сейчас ключи на месте? Думаю, это маловероятно». Вера Андреевна тоже так считает. Поэтому, прошу вас, скажите, кто из сотрудников санатория и, скажем так, из близких вам людей вызывает у вас подозрения?» «Никто», — твердо ответил Фомицкий. «Я могу поручиться за каждого». «Нисколько не переменился», — подумал Матвеев, а вслух произнес. Семён Борисович, не берите на себя ответственность». «Ну а кто должен брать на себя ответственность?» «Максим Валерьевич», — пожал плечами тот. «Что ж, продолжаем поиски», — сказал Матвеев, вставая. «Вот мой телефон. Звоните, если появится что-нибудь новое». Когда он шел по аллее к выходу из парка, сумерки уже сгустились так, что просветы между деревьями казались синими. А тогда они темные были, как провалы, и только снег белел на голых ветках. Матвеев услышал какой-то странный звук. Он доносился из кустов, растущих вдоль аллеи. Матвеев шагнул в сторону, бесшумно раздвинул кусты и увидел Елизавету Кондратьеву. Она сидела на лавочке и плакала. «Елизавета, почему вы плачете?» «Наверное, стоило бы задать какой-нибудь более разумный вопрос, или, по крайней мере, более внятным тоном. Но он спросил именно это. И именно так, растерянно. Она вздрогнула, обернулась, быстро вытерла глаза и ответила. «Очки разбила. Из-за этого не плачут. Откуда вы знаете? Я не стал бы плакать из-за очков. И вы не плачьте». Он сел рядом с нею на лавочку. «Я рад, что вас увидел. Рады?» недоверчиво спросила она ваша мама мне жизнь спасла он все время пока беседовал с ней под протокол хотел это сказать и очень жалел что не решился и теперь вот сказал и обрадовался как воскликнула она меня сюда с передовой привезли ответил максим матвеев в госпиталь кровь оказалась редкой группой думали все отвоевался а тут ваша мама вами, кстати, беременная, дала мне кровь, чуть сама не умерла. А Семен Борисович прооперировал. Вот так вот, Лиза, — улыбнулся он. Очень не хотелось посмотреть, какая вы стали. Посмотрели, — проговорила она с горечью. Он взял ее за плечи, повернул лицом к себе и сказал, Лиза, я знаю, что вы не могли украсть. Вы мне верите? она замерла к ней впервые прикасался мужчина и не мальчик а взрослый человек который весь мужественность да еще он таким пронзительным образом оказался связан с мамой о которой она всегда думала как о самом прекрасном что может быть в жизни да еще нервы у нее были взведены да еще она была уверена что он подозревает именно ее да прошептала лиза и тут же, словно какую-то перегородку, сломали у нее внутри. Проговорила горячо. «Я понимаю. Таких, как я, во всем можно подозревать». «Каких таких?» — не понял он. «Нелепых». Она залилась краской, опустила взгляд и добавила. «И некрасивых. Это у всех вызывает неприязнь». «Почему она так говорит?» — подумал Максим. «Кокетничает, что ли?» «Да нет, вроде на нее не похоже». «Тогда зачем, говорит, что некрасивая?» Он осторожно положил ладони ей на щеки и приподнял ее голову. Она смотрела растерянными, близорукими глазами. Тонкое лицо светилось и пылало. «Вы похожи на свою маму», — сказал Максим. «И вы очень красивая, честное слово. Не волнуйтесь, я найду вора». Ему стало так неловко, что он и сам чуть не покраснел. но не покраснел, конечно, а быстро поднялся с лавочки и обошел кусты, выбираясь обратно на аллею. — Я очки новые закажу, — услышал Максим, уже идя к выходу из парка. — Завтра же в Москву поеду и закажу. Лиза стояла на аллее и смотрела ему вслед. Он засмеялся, помахал ей рукой и исчез в сумраке парка. — Посиди здесь! — велела Оля, отпирая навесной замок. — Посмотрю, как там. Она вошла в избу. Оставшись один, Артем обошел дом, приложил ладонь к бревнам, словно слушая его. Когда Оля вышла обратно, он поспешно отдернул руку, стесняясь своей сентиментальности. — Добротный домишко, — сказала она, — продастся на ура. Хоть за что-то можно сказать матери спасибо. Ну, пошли. «Уже?» – удивился Артем. «А зачем ты меня сюда позвала?» «Одна боялась идти». «Ничего себе! Оля? Боялась? до да такого просто быть не могло». «С чего вдруг?» – спросил он. «А оборотень?» – засмеялась Оля. «Мог на пустоши догнать». «Глупости!» «Ничего не глупости. Про оборотня все рассказывают. Про ангела-хранителя тоже все рассказывают. напомнил Артем. «Может, ангел бы и встретился. Надо верить в лучшие». «Верят в лучшие только дураки», уверенно сказала Оля. «Умные готовятся к худшему». «Ладно, пойдем». Она вообще была в последнее время какая-то сердитая. Хотя приехала ведь после сессии веселая, ходила с загадочным видом, а теперь вот мрачная ходит. Непонятно. Оля пошла к калитке. Артем обернулся на дом. «Может, не будем продавать?» вздохнул он. Неизвестно, что ответила бы его решительная сестра, но тут они увидели идущую по улице женщину. Она открыла калитку и вошла во двор. «Эй, вы кому?» крикнула Оля. Женщина подошла поближе. Оля ахнула. «Мама!» воскликнул Артем. Неудивительно, что они не узнали ее издалека. Она переменилась. И очень. И не от старости. Ей и сорока еще не было. А от того, что называется, побила жизнь. Черты ее по-прежнему прекрасного лица стали жестче, резче, злее. А в том, как она шла, смотрела, говорила, появилось что-то особенное, невиданное оле и Артемом ни в одном человеке из всех, кто их окружал. смотри ты узнали усмехнулась мать. Оля пришла в себя первой. Все-таки материнский у нее характер. «Легка на помине», бросила она. «Уже поминаете?» «Зачем ты приехала?» зло спросила Оля. «Оля!» укоризненно воскликнул Артем. «Домой вернулась», пожала плечами мать. «Этого только не хватало», возмутилась Оля. «Оля!» крикнул Артем. «Что, Оля?» Еще громче крикнула та. «Явилась! Здрасте, дорогие детки! На шею ей теперь кинутся! Вспомнила про нас! Вот спасибо!» «Не меняешься, Олька!» Окинув дочь взглядом, сказала та. «Такая, видно, уродилась!» «В тебя!» Тоже верно кивнула мать. И, не обращая внимания на взбешенную дочь, достала ключ, открыла замок. «Что ты собираешься делать?» Глядя на мать из подлобья спросила Оля. «Жить!» — ответила та. «Мама, в доме холодно», — сказал артём «Давай протоплю». «И похолоднее видала», — отказалась она. «Сама протоплю». Она вошла в дом и закрыла за собой дверь. «Ненавижу!» — сквозь слезы проговорила Оля. И как фурия вылетела со двора. Артем догнал сестру только на оборотневой пустоши. Возле баньки, стоящей над прудом. «Оля!» – позвал он. «Оля, подожди!» «Дождались уже!» Все-таки она остановилась. Артем протянул ей пустую пляжную сумку, которую она забыла возле избы. «Да что ты в самом деле?» – спросил он. «Я что?» – выкрикнула Оля. «Это она что? Какого черта она явилась?» «Оля, нельзя так о маме!» – покачал головой Артем. «Ой, сейчас зарыдаю! Мамочка-мамусенька, наконец-то к нам приехала!» Зло проговорила она. Ее когда из колонии выпустили? Подсказать? Пять лет назад. Что-то она про деточек любимых не вспоминала. Значит, раньше не могла приехать. Значит, ей на нас плевать. Вот что это значит!» – отчеканила Оля. Дядя семён ей написал, что оформил над нами опеку. Напомнил Артем. А она и рада. Всегда про нас говорила. обуза на мою голову. Никогда не прощу. Все-таки она слегка успокоилась и сказала. Ладно, может и хорошо, что приехала. Не придется ее разыскивать, чтобы дом продать. Мама же сказала, что жить в нем собирается. Меня ее планы не интересуют, отрезала Оля. Мне принадлежит треть дома. И я свою долю получу.